Я давно смекнул, что ты истину распознал. Родной, не родной не в том суть. Суть в том, что усыновлен. И капиталы на тебя отписаны. Это все так. Но у меня есть родная мать. Я хочу знать, где она. Вот уж, Николаша, не знаю. То, ведомо, было только сестрица. Неужели вы не поинтересовались? Никогда не спросили ее? Интересовался, Николаша а как же. Не раз спрашивал. Да покойница, царство ей небесное, бывало, цыкнет только. Не шкни, не суйся ни в свое дело. Но теперь-то, теперь-то почему мать сама не отзовется? А ты, Николаша, поспрашал бы отца Терентия. Он завсегда был духовником Настасьи Никитичны. Может, что и подскажет. По законам церкви, Николушка, вроде бы я и не имею права открывать признание исповедуемой рабы Божией Анастасии. А сердцем чую, что правда-то на твоей стороне. Все же, мать родная. Конечно. Конечно, отец Терентий, ведь я должен обеспечить ее старость. Недалече она от тебя жила, Николушка, недалече по земным верстам. В то же время далеко, ой, как далеко по Божьей воле. Ушла она из мира, когда ты еще мальчонкой был. Монахиней стала, имя приняла Ефросинья. В Богоявленском монастыре? В нем. Но, сын мой, приставилась в Ефросинья, два месяца как приставилась, царствие небесное. Анастасия Никитична насильно отправила мою мать в монастырь? Мне Анастасия Никитична сказывала, что ее желание и желание твоей родной матери было единым. Так что вроде бы и не насильно постриглась она в монахине. А и другого ничего не оставалось, ни Николушка. Когда ложь тебя сбила во время пожара, и принесли тебя домой без памяти, в крови, маменька-то твоя родная в горе себя выдала перед всеми, при сыне ее больше настать Никитична не оставила бы, одной по белу свету тоже не радость. Вот она из мира-то и ушла. Ушла из мира, веселая, улыбающаяся, румяная. Такое осталось в памяти Николая и его мать. Он не мог представить ее в монашеском одеянии. В последний раз они виделись во время пожара. Но не знал Николай и потом никогда не узнал, что незадолго до смерти матери они еще раз встречались с нею. Было это так. Как невысоки монастырские стены, а молва через них проходит. Проведала монахиня Ефросиния о смерти Анастасии Никитишны. Забродили в голове греховные мысли. «Прости меня, Господи, теперь-то некому стоять между мной и моим Николушкой, повидать бы его, рассказать, кто я ему, уйти бы» из этих ненавистных стен. А только простит ли сыночек мне, Что я подбросила его? Не сумела сама вырастить. Поверит ли он мне? Да и зачем ему теперь это правда? Он ведь барин, а я... Потеряла сон монахиня Ефросинья. Все свободное время на коленях перед иконой стояла. Отвешивала поклоны, прикладывалась к холодным плитам храма. Но случилось неожиданное. Настоятельница монастыря позвала однажды к себе монахиню. Знаешь ли ты, сестра Ефросиния, город? Да. Не заблудишься, я же я пошлю тебя с поручением? Не заблужусь, мать Александра. Давно не бывало, а помню, все улицы и проулки. Ну и добро. Вот этот конверт надо бы отдать барину, Николаю Михайловичу Саратовкину, в собственные руки. Как во сне шла она по знакомым улицам. А когда свернула в переулок и увидела дом со строконечной крышей и узкими длинными окнами, сердце ее забилось так, что она стала задыхаться. В это время открылись ворота, и на дорогу рванулась пара горячих коней, впряженных в высокую новую коляску. В коляске сидели Митрофан Никич и ее Николушка. Она вскрикнула, подняла над головой руку с конвертом и бросилась под ноги коней. Кучер вовремя натянул вожжи, а дворник, закрывающий ворота, тотчас оттащил ее с дороги. Молодой барин выпрыгнул из коляски. Как же это вы так? Неосторожно. Не зашиблись ли? Да нет. Слава Богу, ничего. Ну, слава Богу. Благодарствуйте. А это вот вам. В собственные руки. Настоятельница монастыря насчет пожертвования. Передайте ей, что на днях деньги будут переведены. А это... Вот, возьмите себе. Поехали, дядюшка! Эй, эй Вот и все. Чего я не увижу его боли. Только и памяти останется, что это серебряная монетка. Почему... Почему я не погибла под ногами саратовкиных рысаков? Еще одну главу из повести Николая Михайловича мы услышали уже когда были в девятом классе. Конечно, читал он нам ее тут, в нашей избе раздумий. Мы вновь восстановили все так, как было в ней до разрушения. Кстати, бэшники тоже стали иногда заглядывать на наши вечера. Опять потрескивали сучи в железной печке. Огонь красными сполохами озарял бревенчатые стены. И мы говорили в полумраке о сегодняшних днях в школе, полных самых разных событий и о том, что ждет нас впереди. И главное, о том, что у каждого своя. Особенная жизнь. Свое отношение к людям, к вещам, свой мир. Да. Помните, как в прошлом году мы все посмеивались над Зойкой Кирилловой за то, что она стреляет за десятиклассником Денисом Шмыгом. Зойка, которая в восьмом классе считала дурочкой Лизу из Дворянского гнезда. А все оказалось далеко не просто. Этот Денис Шмыга приехал к нам из Киева и обратил внимание на Зою во время новогоднего школьного вечера. Зоя участвовала в веселой инсценировке, изображала русалку, сидящую на ветвях дуба у лукоморья. Волосы у нее были распущены до колен. А потом начались танцы. Денис подошел к Зое. Прошу, парень. Как тебя зовут? Зоя. Скажи, Зоя, тебе не тяжело носить такую копну волос? Я привыкла. А что, не красиво? Необычно. Ты не будешь против, если я провожу тебя сегодня домой? Почему же? Ну а потом мы с вами узнали, что бабушка Зои, Дарья Григорьевна, пришла как-то к нашему Николаю Михайловичу. По сведениям, дошедшим до нас, Мы и могли предполагать, какой разговор состоялся у них тогда. Нет. Мы знали нашего Николая Михайловича и потому были уверены, что все было именно так, а не иначе. Прошу вас. Садитесь вот сюда, пожалуйста. Спасибо. Как я понимаю, Дарья Григорьевна, дело у вас ко мне личное. Ой, несчастье у меня Николай Михайлович с Зоенькой произошло. Какое же несчастье? Влюбилась, девочка. Влюбилась? Сколько ей лет? 16? 16. Ну вот, Самые пора влюбляться. Вы, поди, тоже в 16 лет были влюблены? Я? Не, не помню что-то. Разве же это несчастье? Но вы выслушайте меня. Уж как не прятала внучка моя свой дневник, а в бабушкины руки он все равно попал. Отсюда-то я все и узнала. Вот, вот, например, чего она тут написала. Он меня по-прежнему не замечает видела издали, веселый. Всю перемену разговаривал с Танькой Сорокиной, самая красивая девчонка в их классе. Наверное, она ему нравится. Что же мне делать с собой? Как забыть его? А? Или вот. Вот еще. Бабушку беспокоит мой бледный вид и вялость. водил меня в поликлинику. Доктор ничего не нашел, на всякий случай прописал витамины. Ах, няня, нет, я не больна, я, знаешь, няня влюблена, а? Да, а вот читать дневник девушки, Дарья Григорьевна, нехорошо, не надо, нехорошо. Это слишком личное, не для другого человека. Ну, иначе-то я ничего не узнала бы, а девочка сохнет на глазах, учиться стало хуже.